ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ОНА Медленно, очень медленно привыкая к мысли, что Артура больше нет. Не грустно, но в сущности я жалею Артура больше, чем себя. Еще совсем недавно он радовался, что ему не нужно больше убивать время на туалетную бумагу и торчать в пробках. Пусть даже сидение на диване и было его основным занятием с того момента, как его уволили. Когда в очередной раз посоветовала ему найти себе дело, он сказал, иронизируя над собой, «Великое и увлекательное дело — согревать диван Афра". Когда вчера в траурном зале впервые увидела групп, я не расплакалась. И только вечером в постели подступили слезы, потекли ручьем. Ваутер, Йост и похоронщик проводили меня из церкви домой, чтобы обсудить некоторые дела. Аккуратный человек этот похоронщик, мне даже немного не по себе от того, что он непрерывно качает головой. Ваутер предложил помочь мне с финансовыми делами, я с благодарностью согласилась. Артур, конечно, ничего не оформил насчет своих похорон. Но вот что удивительно, у меня сложилось впечатление, что Ваутер и Йост, его друзья, не так уж горюют. Не знаю, с чего я это взяла, а почему так подумала. Может, потому что они несколько раз как-то странно смотрели друг на друга. Нехорошее чувство. Стейн, напротив, был совершенно подавлен. Вчера вечером он с женой заходил выразить соболезнования, долго сидел и все время всхлипывал. Он так мечтал о нашем совместном отпуске. Он. 128. «Вчера я ненадолго заходил к Туону, и он остался мной доволен. Вы смотритесь недурно». Но над походочкой надо поработать. И подумайте вот о чем. Через пару дней ваша настоящая борода и усы вылезут из-под накладной бороды и усов. Проследите за этим. Как только они отрастут, их нужно состричь. Иначе вы будете разгуливать с двойной бородой, что со стороны покажется странным. Отправляясь в Италию, выбросьте накладки. Он посоветовал мне купить вторую пару вельветовых брюк и рубашку лесоруба с напуском, так как заметил, что от меня несет потом. Про себя я решил наплевать на его совет и купить хорошую одежду в Италии, но посчитал неразумным сообщать ему об этом. Мне нужно сохранить его дружбу. Прощаясь, то он стал немного сентиментальным и долго обнимал меня. «Я с трудом расстаюсь со своими творениями», — извинился он, и пожелал мне красивой второй жизни. Когда я вернулся в квартиру, ее стены как бы надвинулись на меня. К счастью, мне оставалось пялиться на них только два дня. Я часто вспоминаю афру. Не могу иначе, по крайней мере, исходя из того, что она в трауре. Иногда представляю себя в гробу, назовем это так. Интересно, можно ли в числе последних пожеланий определять, в какой позе будешь покоиться? Насколько мне известно, каждый покойник лежит на спине среди простынь с закрытыми глазами и сложенными на животе руками. И у него или у нее всегда серьезное выражение лица. Ни дружеской улыбки, ни румяных щечек высунутой руки или расслабленной позы в четырехугольном гробу. А ведь он мог бы оставить у близких немного более радостное воспоминание, менее трупное. Тогда под музыку пусть прозвучит призыв «Давайте потанцуем!» А люди осмелятся. Осмелятся образовать танцующую толпу. И пройдут с заключительным торжественным полонезом под звуки незабвенного хита «А знаете, чего хочу я, чтобы опустился занавес цветов?» и процессия подхватит и понесет гроб. В последнее время у меня немного разыгралось воображение. Пусть мои похороны надолго станут поводом для разговоров. Великие захватывающие похороны на широкую ногу. Часть 23. Она. Среди финансовых документов Ваутер нашел письмо Артура с последними пожеланиями на случай его похорон — а также список адресов для траурной открытки и текст самой открытки. От изумления я потерял дар речи. Никогда не ожидал от него ничего подобного. Как странно, что он никогда ничего об этом не говорил. Дело в том, что Ваутер с самого начала дотошно рылся в банковских счетах, пенсионных документах, страховках, вдовых компенсациях и прочем таком, иначе письмо обнаружилось бы, когда Артур уже лежал бы под землей. Похоже, единственное, что пропало, — это телефон Артура. Мы искали повсюду и даже пару раз набирали номер. Номер в сети. Я очень признательна Ваутеру и даже Йосту за то, что они занимаются всеми формальностями. Остальное делает похоронщик. Слава богу, мне самой не приходится почти ничего делать. Я в страшном смятении за смерти Артура. К счастью, у меня есть стурм. Он меня отвлекает. Он всегда хочет играть, ему нужно есть и пить, его нужно выгуливать четыре раза в день. Я постаралась найти приличную фотографию Артура, чтобы поставить ее на гроб, но он всегда так странно надувал щеки, когда на него нацеливали фотоаппарат. Йост предложил взять снимок, где Артур с усами и в полумаске. Йосту нравятся подобные шутки, но я категорически воспротивилась. Теперь на гробе стоит сделанное много лет назад немного выцветшее фото, где Артур мечтательно смотрит в объектив. Вчера вечером я пошла в морг, где лежит его тело, в последней безумной надежде найти его телефон. И пока я набирала номер и в страхе прислушивалась, не раздастся ли из гроба ответный звонок, Артур ласково смотрел на меня с этого снимка. Мне стало не по себе. Я испытала одновременно облегчение и разочарование, когда из гроба не донеслось ни звука. Ваутер предполагает, что телефон выпал из кармана Артура, когда случился разрыв сердца. И вот еще что странно. Он никогда не жаловался на сердце, он вообще никогда не болел, разве что легким гриппом. И вдруг упал замертво, ни с того ни с сего. И почему-то Артур выбрал для своих похорон какую-то нелепую музыку. Очень похоже на него. Шокировать людей после своей смерти. Прям не знаю, что делать. Это его выбор, но мне стыдно до смерти. Он. 129. Услышь меня в шуме метели, Услышь меня в рокоте море, И как дитя в колыбели, Засмейся, не зная горя. Совершенно неожиданно ушел от нас Мой дорогой муж. Артур Герардус Обхов, 5 сентября 1966 года, 24 августа 2017 года. Мне будет его ужасно не хватать. Афра Обхов Кюйперс. Похороны состоятся в пятницу 1 сентября в 15.00 на новом общественном кладбище Пюрмерент 92-1441 R.C. Пюрмерент. По окончанию церемонии будут предложены тефтельки и вино. Просьба не приносить цветов, желательно невысокие многолетние растения. Контактный адрес В. Вермален, улица Бургомистра Бениамина, 17, 1055, H. Амстердам. Ваутер прислал мне мою траурную открытку. Выглядит элегантно. Как сообщает Йост, Афра предложила поместить на открытку еще и Сторма. — Кто такой Сторм? — спросил Йост. — Это наш пес. — Но ведь его зовут Ари. Так называл его Артур, а теперь его будут звать только Сторм. Хюмел убедил Афру, что рассылать траурные открытки от имени собаки в высшей степени неприлично, и она, скрепя сердце, признала свое поражение. Я ее отлично понимаю, ей не хотелось фигурировать на открытке в полном одиночестве. Как по мне, пусть и подпись Ари стояла бы. И еще одна заморочка для Афры Угощение виде в теле ковина. Как будто нет ни кофе, ни торта. А их и нет. В письме Артура написано черным по белому кофе и торт под запретом. Пришлось ей и это проглотить. Ваутер прислал мне также некролог из трау и Норт Холландс Дагблот. Наконец-то обо мне написали газеты. И даже напечатали стихотворения и все прочее. Меня немного коробит моя же собственная версия некролога. Она была задумана как шутка, но вряд ли над ней будут смеяться. В телеграфе поместила объявление ватер-клозетная фирма Хертога. «Артур был приятным и общительным коллегой. Нам будет недоставать его юмора и преданности дел». Ну и му**к этот Гертак, извините за выражение. «Приятный и общительный. Самая бессмысленная характеристика на свете». Если о ком-то нельзя сказать ничего хорошего, прибегают к последнему средству, то есть говорят «приятный» и «общительный». Херток чуть-чуть скрасил текст словечком доставать, да еще сделал вид, что полгода назад не выгонял меня на улицу с нищенским выходным пособием. Подумываю, не послать ли ему ехидное письмецо, что спокойниками так не поступают. 130. Чтобы остаться в теме, скажу так. Я тысячу раз умирал. Но я это пережил. Какой день? Какие эмоции? В одиннадцать часов Луиджи Малима на своем фиате «Панде» отбыл из Гаги в Пюрмеренд. В избежание ненужного риска мне нужно было оказаться у крематория раньше первых посетителей. Когда я прибыл туда в половине первого, у входа не было ни души. Я позвонил, но мне не открыли. Хорошенькое начало конспирации. Какой-то нервный тип шляется вокруг похоронного центра, пытаясь попасть внутрь. Я позвонил Хюмелу. Хюмил, это Артур. От волнения назвался своим прежним именем. — Мы хороним его сегодня после обеда, — попытался сострить Хюмил. — Где твой ассистент? Черт бы тебя побрал. — Еще не приехала? — Нет. Иначе бы я ей не звонил. — Должно быть еще в дороге, и я с ней свяжусь. — Уж будь любезен. Я торчу здесь, вызывая подозрения. Через четверть часа прикатила на велосипеде какая-то толстуха. Она еле крутила педали и виляла во все стороны. Я как можно незаметнее рассматривал щит с картой кладбища. «Это вы тот человек, который будет стоять наверху?» Толстуха оказалась ассистентом Хюмела. «Привет, меня зовут Янни. Извините, что опоздала, но у меня спустило колесо, вот я и задержалась. Я сегодня отвечаю за музыку». Она вошла в здание и провела меня вверх по лестнице. Наверху она открыла дверь маленького чулана и указала на один из двух стоявших там высоких барных табуретов. «Не понимаю, зачем вы пришли так рано, но господин Хюмел сказал, что так нужно. Досадитесь да же, мне надо еще кое-что подготовить внизу. Я вернусь в половине третьего». Был только час дня. «Если вы не возражаете, я запру за собой дверь, чтобы никто не мог зайти сюда ненароком». Это показалось мне действенной мерой безопасности. «Я бы посоветовала вам, пока еще можно, сходить в туалет», — сказала она, и я немедленно последовал ее мудрому совету. «Мало того, что я смертельно боялся, что в чулан вдруг заглянет белый медведь, теперь мне предстояло полтора часа ожидать во рву львинам». Странное в сущности выражение. Насколько мне известно, лев не живет во рву. «А кто живет во рву? В яме? В норе? Кролик живет в норе». Но представление о живущем в Наре Кролике определенно не внушает никакого страха. Из окошков чуланем не был виден траурный зал и помощница Хюмела, которая не спеша пылесосила серое напольное покрытие. Невероятно. Неужели Хюмел из соображений экономии поручил техническое обслуживание уборщице? Она двигалась еле-еле, как в замедленной съемке. Просто сил не смотреть. Потом она аккуратно расставила все стулья, два раза взглянула наверх, и показала большой палец, словно из ее дури и башки напрочь вылетело, что в здании могут быть люди. Минуты едва ползли. В два часа я услышал, как в замке повернулся ключ. Я испугался, потому что я не еще возилась внизу. Вошел Хюмел. Я до смерти испугался, Этьен. Нечистая совесть, Луи. А это всего лишь я. Вижу, вы уже тут обосновались. — Хотите сказать, что я сижу на табурете? В этом смысле да, обосновался. «Еще часок терпения, а потом еще часок, и конец вашим страданиям. И наблюдательный пункт у вас тут отличный». Он побожился, что никто меня не увидит, потому что окно с другой стороны зеркальное. После чего удалился, чтобы забрать из морбы гроб и встретить Афру. Через десять минут хюмелл появился в задней двери траурного зала, таща за собой на катафалке мой гроб. Зрелище не внушало большого почтения. Он неуклюже маневрировал катафалком, пока не установил гроб в нужном месте, и снова исчез. Через минуту вернулся и водрузил на него два садовых растения, украшенных лентами, но с моего наблюдательного пункта я не мог прочесть, что там было написано. Выглядели они довольно убого.